Глава 8. Харуюки угодил в столб огня, поднявшийся до небес, да плюс его жестоко потрепало взрывной волной, и тем не менее от его хитпоинтов осталось ещё процентов 20, потому что не на него пришёлся основной удар. От страшного удара о лестницу Sunshine City, усиленное вооружение Krom Disaster'а, его доспех полностью разоружилось. Оно разлетелось на тысячи металлических обломков, и одновременно с этим прямо вверх выбросилось облако частичек тьмы. Оно и сыграло роль подушки, подкинув Харуюки чуть вверх, когда по его аватару барабанили металлические осколки. Харуюки услышал щелчок и понял, что трос, вонзившийся ему в спину, перебит. Пока взрывной волной его тряпало как простую железяку, он, сгруппировавшись, упрямо терпел боль от повреждений, сгрызающих хитпоинты. Самого жара Харуюки каким-то образом удалось избежать, и в конце концов он, дымясь, упал на землю. Подняться на ноги был не в силах. Встав лишь на колени, когда Харуяки задрал голову, чёрно-оранжевый столб огня уже начал расплываться. Угольки дождём падающие сверху скакали по серым плиткам двора и сухим ветвям деревьев, подсвечивая всё вокруг красноватым сиянием. Посреди широкой лестницы образовалась громадная воронка, напоминающая по форме миску. В её центре неподвижно лежал полупогребённый под обломками маленький аватар. Розовая броня была вся обожжена, левой руки и правой ноги не хватало. В овальных глазах линзах неровно мерцали слабые огоньки. Выглядел аватар так беспомощно, что смотреть было больно. Даже не верилось, что именно он, надев тот брутальный доспех, так безжалостно убивал других. Харуюки, по-прежнему стоящий на коленях и не способный двигаться, услышал сзади негромкие шаги. Потом его похлопали по левому плечу. «Ты справился, Сильвер Кроу. Остальное предоставь мне». Красный король обошла Харуюки и начала спускаться в воронку. Харуюки молча смотрел ей в спину. Он решил было встать и пойти за ней, но передумал. Последний разговор этих двоих никто, кроме них самих, не должен слышать. Два красных аватара, примерно одного размера. Один лежащий неподвижно, другой стоящий, какое-то время говорили. Потом Алли, девчоночий аватар, опустился на колени рядом с розовым мальчишечьем. И её полуотломанная левая рука приподняла его из калеченного тела и крепко обняла. Потом Ника подняла правую руку с пистолетом и приставила дуло к груди мальчика. Меч правосудия. Несмотря на пафосное название, звук и вспышка были весьма скромными. Но как только виртуальная пуля пронзила аватар, Караоке увидел нечто, чего раньше не видел никогда. Мальчишеский аватар рассыпался на множество лент. Эти ленты представляли собой сияющие строчки кода. Вся информация, из которой состоял дуэльный аватар по имени Cherry Rook, высвободилась, разлетелась и растворилась в небе ускоренного мира. Секунд через 10 на руке Ника не было уже ничего. Али Аватара медленно сел и поднял глаза к ночному небу. Харуюки встал, пошатываясь и волоча прилично повреждённую правую ногу, пошёл к середине воронки. Через несколько секунд он остановился справа сзади от Ника. В груди его бушевал такой ураган эмоций, что слова не шли. Наконец Ника медленно проговорила: "Мы с Чери обо не знаем своих родителей. Харуюки не понял, что означают эти слова. Он втянул в воздух, чтобы спросить, но тут Ника продолжила. Родители не в смысле источники наших копий Брейнбёрста. Настоящих родителей в реальном мире. Я ведь говорила уже, что моя школа — это интернат. Если точнее, это школа-интернат для детей-сирот. Хару Юки мог лишь молча слушать по-прежнему сидящую Ника. Еще в начале века была запущена программа, по которой новорожденных могли забирать из больниц и других подобных заведений. Это была одна из мер по противодействию все усиливающемуся снижению рождаемости и старению нации. Окончательно узаконили ее около 2030 года, и после этого во многих местах построили школы-интернаты для таких детей. В частности, в Нериме, которую контролировал Красный легион, такая школа была. У меня такой характер. Я плохо схожусь с ребятами из моей школы, поэтому я всегда играла в VR-игры одна. Но 3 года назад со мной вдруг заговорил мальчик на 2 года старше. Он сказал: "Есть гораздо более клёвая игра. Хочешь, покажу?" Мне громко и хихикнув, она продолжила. От такого приглашения я настолько офигела, что я согласилась на прямое соединение. Но, знаешь, этот пацан так краснел, так старался, что даже смешно было. И когда я стала бёрст-линкером, он не изменился. Он на полном серьёзе обучал меня тому, сему, защищал меня, когда становилось паршиво. Но со временем я догнала его по уровню, потом перегнала, потом раз, и я уже на девятом. Потом вдруг оказалась командиром легиона, Крутилась как белка в колесе. Мне было совершенно наплевать, что он думал, что его волновало. В реале, когда мы встречались в школе, я даже не замечала, что он стал каким-то странным. Правая рука Ника тихонько корябала землю, голова опустилась, плечи затряслись. Девочка Король еле слышно выдавила: "Он хотел всего лишь оставаться моим родителем. Он хотел, чтобы я оставалась его ребёнком". Потому-то он и хотел стать сильнее. И в итоге его соблазнили доспехом бедствия. Если бы, если бы я всего одну вещь сказала ему вовремя и как надо, что уровень не имеет значения. Ты мой единственный родитель, что это навсегда. Если бы я сказала, Ника сгорбилась, и Харуюки услышал всхлипывание. Он просто не знал, что сказать. Отношения двух берстлинкеров, родитель-ребёнок. Хароюки точно так же связанный с Черноснежкой должен был понимать, что это за груз. Но для Ника и Черри Рука, не знавших своих настоящих родителей, это была, возможно, вообще единственная по-настоящему прочная связь. И вот Ника только что разорвала эту связь собственными руками, потому что у неё не осталось выбора. С трудом справившись с распирающими грудь чувствами, Харуюки опустился на колени и положил руку на плечо Ника. "Ника, конечно, Brain Burst это не просто какая-то там игра, но наша реальность не только в ней". После долгих раздумий он наконец сказал это, хотя боль в горле не давала говорить громко. "Я тоже всегда боялся, что ничего не смогу, боялся, что она меня оставит, но Я знаю её в реале, лицо, имя, голос. Я всё это знаю. И эта связь не исчезнет, что бы не произошло, потому что это не данные. Это у меня в душе. Поэтому, поэтому ты тоже должна снова подружиться с ним в реале. Ты сможешь, ведь мы с тобой хоть и принадлежим к разным легионам в ускоренном мире, в реале мы уже друзья. Ника продолжала тихо плакать ещё какое-то время, но в конце концов её всхлипы растворились в ночном ветре. Её спина в последний раз дёрнулась, затем Ника правой рукой вытерла глаза и отпихнула руку Харуюки, лежащую у неё на плече. "Друзья, говоришь. Голос звучал хрипло и подрагивал, но к нему уже начали возвращаться прежние дерзкие нотки. Девочка Король встала и глядя на Харуюки сверху вниз, заявила: только через 100 лет. Сейчас ты в лучшем случае тянешь на моего подчинённого. Не задирай нос, особь. А-а. Это уж слишком. Так он собрался продолжить, но тут сзади раздался холодный голос. Эй, кто тут чей подчинённый? Поражённо взвизгнув, Харуяки Крута неусы на месте, прямо перед его глазами возникло потрепанное, но твёрдо стоящее Black Lotus. А рядом, поддерживая её за левую руку, стоял тёмно-синий аватар Сиан Пайл. С... Сэмпай! Тако! Харуюки подскочил к ним. Ты в порядке, Сэмпай? И Тако, как ты... Уже спрашивая, он вспомнил. Прямо перед началом сражения с Желтым Легионом, Такому сам сказал. Бёрст Линкер, погибший в безграничном нейтральном поле, ждёт один час, а потом воскресает в том же месте, где умер. Стало быть, каким-то образом уже так много времени прошло. «Таку, блин, такая безбашенность!» Таку развёл свободной рукой и ответил. «Между прочим, Хару». «Ты сам не лучше! В одиночку гнаться за кром-дизастером должен же быть предел безрассудства!» «Это безрассудство у него от наставницы!» С этими словами упомянутая наставница освободилась от руки Сиан Пайла и, паря над землей на одной ноге, остановилась перед Ника. «Теперь ты, Скарли Трейн, ты мне ничего не собираешься сказать?» Правый кулак Красного Короля задрожал, но затем она отвела глаза. «Прости». Что? И это всё? Вот почему. Вот именно поэтому я детей. А сама-то, пока мы там дрались, валялась, отдыхала, да? Что ты сказала? Что, драки хочешь? Харуюки и Такому Бармача спокойно-спокойно поспешно вклинились между двумя королями, с которых уже начали сыпаться красные и фиолетовые искры. И вдруг, со стороны циклопической башни Саншайн-Сити налетел необычно сильный порыв ветра, так что Харуюки даже зажмурился. У Ника вырвалась «А-а-а!» Черноснежка произнесла «Смотри, Харуюки-кун, это Переход!» «Переход?» Повторив, как попугай, он поднял глаза и увидел. Мир стремительно менялся. Потрясающее зрелище. Демонический город, состоящий лишь из истинно чёрной стали и голой земли, на востоке накрыло световая вуаль. Там, где эта вуаль проходила, холодные стальные дома превращались в гигантские деревья с толстенными стволами. Круглые дупла служили им в качестве входов, и изгибы стволов заменили лестницы. Толстые ветви переплетались между собой, образуя мосты, ну прямо страна фей из фэнтезийного фильма. Густой полк листвы синевато фосфоресцировал в ночи, подсвечивая то, что находилось ниже. Хароюки стоял точно в трансе и смотрел, как радужная аура надвигается на него, с шорохом накрывает всё вокруг и уходит. А Саншайн То, что мгновением раньше было зловещей башней, вызывающей ассоциации с обителью короля демонов, стало теперь громадным деревом, горда вытянувшимся до небес. У Хоройюки перехватило дыхание. Поросший золотисто-зелёным мхом ствол поднялся ветвясь, и его вершина растворялась в облаках. То тут, то там от ствола вбок отходили небольшие террасы с них на землю опадали синие искорки. Величественное зрелище прямо от Древа Мира. Но почему всё так изменилось? Хароюки вопросительно взглянул на израненный аватар Черноснежки. Та улыбнулась и ответила на незаданный вопрос. Помнишь, когда мы сюда только нырнули, я сказала, что сейчас свойства арены Хаос. А, ага, вроде было такое. Это значит, что свойства мира меняются через определенные промежутки времени, но большинство ландшафтов брутальные. Тебе повезло. Такую красоту нам не часто показывают. Ага... Глубоко вдохнув в воздух, который тоже изменился, теперь в нем был разлит сладкий запах, Харуюки закивал. Сражения были долгими, трудными и болезненными. Но все равно он был рад, что пришел сюда. Это он почувствовал впервые. Я всё ещё недостаточно силён, чтобы сражаться здесь. Но когда-нибудь я стану сильнее и буду свободно летать в небесах этого мира. Правда, на пути к этому будет много некрасивых поражений, но всё равно когда-нибудь обязательно. Хотелось бы сказать: "Возьми меня на руки и давай ещё полетаем". Но вы, при переходе заново генерится enemy, так что шляться тут небезопасно. Пожалуй, нам надо возвращаться. На слова Ника Черноснежка кивнула. "Да, пора. Ой, ещё нет. Я чуть не забыла кое-что важное". Она обвела взглядом всех троих, затем продолжила ещё более строгим голосом. "Ребята, все откройте своё окно состояния и проверьте снаряжение. И если там есть доспех бедствия, удалите его, чтобы такое больше не повторилось". Хару Юки распахнул глаза. "Да, верно". Надо в этом убедиться. Два с половиной года назад, когда семь королей чистых цветов победили, кроме дизастера предыдущего поколения, они, скорее всего, сделали то же самое, и каждый сказал, что доспеха у него нет. Но это была ложь. Доказательств нет, но доспех тогда достался Желтому королю Йеллоу Рэдио. Желтый король это скрыл, а недавно связался с Черри Руком из Красного Легиона и передал доспех ему. Из-за этого демонического доспеха договор о ненападении был нарушен, и жёлтый король использовал это, чтобы потребовать голову Ника. Черноснежка правильно сказала: эта трагедия не должна повториться. Хароюки вытянул правую руку и прикоснулся к полосе хитпоинтов. Открылось окно состояния, и Хароюки переключился на окошко снаряжения. Там было пусто. Сколько бы он ни сверлил окно взглядом, ни одной строки текста в нём не появлялось. "Пусто", «Пусто сказал Харуюки, подняв голову. Следом Ника сказала: "И у меня". «Да. Потом, покачав головой, то же самое произнёс Такума. Наконец, Черноснежка тоже пробормотала: "И у меня". И все четверо замолчали. Кроме дизастер пятого поколения Cherry Rook после мяча правосудия Ника принудительно лишился Brain Burst. Усиленное вооружение, когда его обладатель теряет все очки, с определённой вероятностью достаётся одному из тех, кто его победил. Значит, на этот раз оно действительно исчезло. Никому не досталось. Да, наверное, так. Конечно, окно состояния другого игрока увидеть нельзя, значит, остаётся возможность, что кто-то опять скрыл его, как жёлтый король в тот раз. Однако он исчез. На это расточно, отчётливо произнёс Хару Юки. Ника согласилась. Да, мы никак тот ради его гад. Не думаю, что после драки с дизастром здесь нашёлся идиот, который хочет себе такую штуку. Доспех от бедствия больше нет. Мы его уничтожили. Да. Тот взрыв даже из Южного Яки Букара было видно. Это и было его разрушение. Кивнул Такому, и, наконец, Черноснежка объявила. Отлично. Выяснение отношения с Желтым Королем оставим на следующий раз. А сейчас миссия завершена. Возвращаемся назад и давайте отметим. О, давайте шампанское откроем. Глупая. Детям положено пить сок. Переругиваясь, короли шагали вперёд. Так ему и Харуюки, криво улыбаясь, направились следом. У основания мегадерева была большая расщелина, внутри которой горел тот же голубой свет, который Харуюки заметил ещё когда здесь была остальная башня. Харуюки последним из четвёрки направился к яркому вихрению, и тут ему показалось, что он услышал звук, то ли голос, то ли нет. А Невольно он обернулся, но там, разумеется, никого не было. Что такое, хоро? Услышав голос такому хоровюки поспешно развернулся обратно и покачал головой. Не, ничего. Ой, я устал, в 10 раз сильнее, чем от обычной дуэли. Так, есть хочу, просто невозможно. Эй, эй, позвольте мне напомнить, что в реале мы съели пирожные всего несколько секунд назад. Ай, я забыл. Болтая с лучшим другом, Харуюки прошел между толстыми корнями, оплетающими вход. Он очутился в широком полушаровидном куполе. И в середине этого пространства, словно мираж, парил голубой портал, внутри которого виднелась картина реального икебукара. Шагая вперед следом за товарищами, Харуюки вновь оглянулся. Наверное, показалось. Мысленно прошептав эти слова, он повернул голову вперед. Однако в тот момент, когда он прыгнул в медленно вращающийся портал, странный звук снова раздался где-то за спиной. Харуюке показалось, что он услышал... ФРА!